Владимир Воинов Рыцарю скорби и гнева Мы дети шутки, дети смеха, наивны наши голоса, как перепев лесного эха легко плывущие в небеса. Горячим днём, румяным утром мы все выходим на Неву и украшаем перламутром небес пустую синеву. Тяжелой ночью между пнями, когда не спит одна сова, роняем хрупкими огнями неугасимые слова. Мы вам споем и про наяду и про кипучие ключи, но в наших песнях много яду, и в наших красках есть бичи. А рыцарь скорби, рыцарь гнева нас упрекнуть всегда готов за прелест нашего напева. За лёгкость звуков и цветов он любит мир, где свечи тают, где глухо стонут голоса, где над покойником читают и рвут от боли волоса. Он равнодушен к чуткой лире. Он от слезливости ослеп и видит в целом божьем мире одни кресты и до да чёрный склеп. Не нападай на нас, дружище. Раскинь миляга головой. Что хуже? Смех ли на кладбище или над живым надгробный вой?